Глава 47. Нехватка денег у старого Нила. Старый Нил потёр високо и сказал: "Я полагаю, теперь у нас есть общепредставление о том, почему в ТРС совершили групповое самоубийство. От дневник якобы находится в руках Урея Бибера. Кроме того, этот случай уже раскрыт, и неважно, жив Клейнмарет или уже мёртв, это вряд ли повлияет на последующие события. Я думаю, нет." Я верю, что таинственное существо или некая сила, вызвавшиеся, это больше не будут обращать на вас своего внимания. Вы же не обращайте внимания на муравья под ногами. Ну <свят> до тех пор, пока не попытаетесь заставить его о вас вспомнить. Кораметова, новость про ордер, выданный на арест Рабибера, быстро достигнет ушей тайного ордена. И они догадаются, что это как-то связано с дневником семьи Антигонов. Поверьте, в секретной организации существует более 1000 лет. Много способов добыть информацию. Они отвлекутся на местонахождение Рая Биберы и захотят найти дневник раньше нас. Они не станут, да и не смогут беспокоить преследователей как-то иначе разбираться с вами. Колейн, поздравляю вас с выходом из тени прошлого. Теперь вас ждёт совершенно новое путешествие по волне солнца и света. Услышав это, Кленки вглублено выдохнул. Надеюсь. Переселившись сюда, он погрузился в неопределённость. Теперь это чувство наконец стало рассеиваться. Однако Клейн всё ещё чувствовал неуверенность, ведь тёно дневник, похоже, как-то связан. Даже дошло до того, что он случайно наткнулся на него во время обычное миссии по спасению заложника. Клейн боялся, что придёт день, когда почтальон принесёт посылку, и после её вскрытия окажется, что внутри дневник семьи Антигонов. Будем надеяться, что всё пойдёт так, как описал Старонел, Антих помолился. Когда Старонел услышал его ответ, он сразу же усмехнулся. Похоже, вы не очень-то верующий. А вы должны нарисовать на груди знак Алой Луны и сказать: "Благословен раз богиня". Местернил, вы тоже не похожи на набожного человека. Настоящий верующий не сказал бы: "Теперь вас ждёт совершенно новое путешествие, полное опасностей". Изучив сверхъестественное под руководством Стара Ванила, Клеен завязал с ним крепкую дружбу, поэтому ответил ему с оронией и без каких-либо церемоний. Мужчины посмотрели друг на друга и понимающе усмехнулись. Потом четыре раза постучали по груди. Хвала леди. В этот момент они услышали шум снаружи, и дверь в охранную компанию Терновник открылась. В приёмную вошла миссис Арианна в элегантном светло-зелёном платье и с модно завитыми волосами. Доброе утро, мистер Нил. Доброе утро, Клейн. Она с улыбкой их поприветствовала, руками придерживая маленькую кожаную сумочку. Сегодня ещё один сказочный день. А очень хороший день. "Доброе утро, Рианна. Ты всё так же прекрасна, как и 10 лет назад", со смехом ответил Старнилл. Глаза Рианны превратились в щели. "Мистер Старнилл, ваши комплименты всё так же приводят в бешенство, как и 10 лет назад". Она особо выделила слова "10 лет". "Это так?" Старнилл в замешательстве посмотрел на Клейна, он ничего не понимал. Никогда не упоминана ничего, что хоть отдалённо напомнит женщине про возраст. Будучи завсегдатаем интернета, Кляйн знала обо всём понемногу и мгновенно понял, что разозлила миссис Рианно. Он слегка улыбнулся и сказал: "Доброе утро, миссис Рианно. Вы, как всегда, прекрасная. Спасибо. Наш выдающийся выпускник Хойскаго университета". Рианно кивнула, прежде чем сказать: "Этот старый дворянский уже заплатил за ваше месте согласно распоряжению капитана. Половина награды используется в качестве дополнительных средств. А другая делится между вами и Леонардом. Но так как вы не являетесь штатным сотрудником команды, то можете получить только 10% от половины. Приходите чуть позже, распишитесь в ведомости. Сколько он заплатил? радостно спросил Клейн. 200 фунтов. Вот что он так досказал. Владыка достопочтённый шторм. Я и представить себе не мог, что всё разрешится настолько просто, даже проще, чем во сне. Но почему ваша охранная компания почти нигде не известна? Это аскарабление для всех наёмников. Миссис Арианна предразъяснила южный говор старого дворецкого. Калеен задумался на несколько секунд, прежде чем с юмором сказать: "Это слишком нечестно по отношению к похитителям". Двое посторонних решили проблему, используя методы, которые можно назвать лёгкими и приётными, похожи на то, как если бы взрослые в полном боевом снаряжении ворвались в песочницу и начали издеваться над детьми. Им просто не везёт. Должно быть, они потеряли защиту божества. Тихо рассмеялась Рианна. Я сообщила дворцовому, что нам просто повезло, а один из наших информаторов видел, как похитители уводят ребёнка к себе. Поэтому не нужно возлагать на нас слишком много надежд. Мы действительно самая обычная охранная компания. Как правило, чем больше подчёркиваете свою обычность, тем необычней кажетесь. Колену улыбнулся. Он посмотрел, как миссис Рианна проходит через перегородку и входит в свой кабинет. Старый Нил поджал губы и завистливо сказал: Авад действительно счастливец, присоединились к нам не так давно, а уже столкнулись с работой стоимостью 200 фунтов. "Это такая редкость?" в недоумении спросил Клейн. До этого он либо изучал историю или мистику, либо бесцельно бродил по улицам, надеясь найти хоть что-то при помощи своего духовного восприятия. "Согласно от Марианны, мы можем не получить ни одного задания за целую неделю. А большинство заказов, которые получаем, стоит меньше 20 фунтов". Старый Нил потёр лонный камень на своём запястье и вздохнул. После этого он с предвкушением посмотрел на Клейна. Если столкнётесь с подобной работой в будущем, не забудьте сообщить мне. Услышав слова старого Нила, Клейн почувствовал, как в нём возникает некое странное чувство. Поэтому он просто спросил: "Мистер Нил, вам, похоже, не хватает денег. Сколько вам платят? Если неудобно отвечать, пожалуйста, не отвечайте". Старый Нил откинулся на диване и усмехнулся. это не тот вопрос, который нужно скрывать. Я проработал здесь уже много лет. В настоящее время я каждую неделю получаю зарплату как от церкви, так и от полицейского управления. В сумме это составляет 12 фунтов. Еженедельная зарплата в 12 фунтов? Удивлённо выпалил Клейн. Еженедельная зарплата в 12 фунтов, 52 недели в году, то есть более 600 фунтов в год. Когда он читал The London Morning Post и честную газету Там упоминалось, что знаменитые юристы зарабатывают от 800 до 1000 фунтов в год. И это лучше. Что касается управляющих в торговой компанией Бьенсона, они зарабатывают всего 6 фунтов в неделю. И это была вполне недостойная зарплата. Да, высокая зарплата, так там же мы не платим никаких налогов. Слыбки добавил Старый Нил. Колин слышал от Бьенсона, что когда недельная зарплата человека превышала 1 фунт, ему нужно было платить специальный налог и типа. Другими словами, правительственные и корпоративные служащие должны были платить 3%-ный налог, если они зарабатывали от 1 до 2 фунтов в неделю, 5% от 2 до 5 фунтов, 10% от 5 до 10 фунтов, 15% от 10 до 20 фунтов и 20% для тех, кто получал больше 20 фунтов. Помимо этого, в газетах писали о четырёх других видах налогов: АТП связан с землёй и жильём, а другие доходы от физических активов вне его входили недвижимость и аренда. Бэтти был налогом для фермеров, Цэти был налогом на прибыль от облигаций, депозитов и акций, Дэти применялся к торговому, финансовому или ремесленническому доходу. "Это просто замечательно", поддакнул ему Клейн. Однако старый Нил покачал головой. "Это и зарплаты недостаточно для таких посторонних, как мы с тобой. Ведь нам приходится изучать тайны, практиковаться и пытаться повторить ритуалы". Разве мы не получены необходимые ингредиенты по заявке? В недоумение спросил Клейд. Старый Нил усмехнулся. У этого тоже есть свои ограничения. Время от времени мы должны писать правдивые обоснования. Если хочется узнать больше и поэкспериментировать, остаётся тратить свои собственные деньги на покупку ингредиентов у торговцев на чёрных рынках. Келенудивлённо покачал головой и сразу же спросил: Существуют ингредиенты для посторонних, которые продаются на чёрном рынке? Я думал, что церковь не допустит их существования. Ему не хватало средств для получения ингредиентов. Имея зарождающуюся тайную организацию, он не всегда мог снабжать её через ночных ястребов, верно? Невозможно всё контролировать. Да, с точки зрения мистики все ингредиенты наделены духом и происходят из одного и того же источника необычных существ. Однако не всё, что мы используем, ограничено необычными существами. Ингредиенты получаются из обычных животных, растений и минералов. Например, из давит и полиголов, из листьев золотой мяты, ночной ванили взяли провидцы. Это вещи, с которыми мы сталкиваемся и в нашей повседневной жизни. Они могут не обладать никакими необычными свойствами, но имеют особые характеристики. Специальным образом обработанные и перемешанные, они дают определённые эффекты. Поэтому даже церковь не может запретить торговать ими. Подробно объяснил старый Нил. Не дожидаясь, пока Клейн скажет своё слово, он продолжил. Кроме того, полезным является не только ядро необычных существ. Например, кальмар-лавоз. Помимо крови, хорошими ингредиентами являются его глазные яблоки, кожа и щупальца. Если церковь не использует для захвата чёрного рынка все свои силы, то полный контроль над продажей ингредиентов будет огромным финансовым бременем. Чем ниже их класс, тем больше нужно будет контролировать. Церковь может делать только всё возможное, чтобы предотвратить утечку более редких ингредиентов. Старый Нил вдруг засмеялся. Есть ещё одна важная причина. Лучше знать о подпольном рынке, чем не знать о нём. Исходя из того, что секретные организации не полностью уничтожены, это довольно неплохая стратегия. Кроме того, рынок помогает получить ингредиенты, которых нам не хватает. Конечно, при наличии чёрного рынка появляется и контрабанда, Пока это не является чем-то совершенно нелепым или чрезмерно опасным, мы закрываем на это глаза. В лучшем случае мы используем их для пополнения своих хранилищ. Это потому, что крупные церкви ставят друг друга на место, чтобы никто не мог предпринять чрезмерных действий, догадался Клейн. Старый Нил коротко кивнул. Я провидец. Мне определённо нужно будет тренироваться, и для этого мне понадобятся ингредиенты. Мистер Нил, вы можете отвезти меня на чёрный рынок, чтобы я мог разобраться? попросил Колеен, придумав уважительную причину. Старый нелоко казался в сложном положении. На самом деле, парни, которые крутятся в этих местах, в большинстве своём не являются посторонними. Некоторые из них могут быть аристократами, которым нравятся тайны, или богатыми людьми, которые склонны к мистике. Ну ладно, у меня есть счёт на 30 фунтов, который нужно оплатить в ближайшее время. Так что пока мне неудобно туда идти. Ладно. Коллен не ожидал, что причиной будет долг старого Нила. Спустя несколько мгновений он обдумал всё и спросил: "Мистер Нил, хотите я долговым денег? Я только что заработал на градов 10 фунтов". "Во этом нет необходимости. Я смогу всё уладить". Старый Нил похлопал по дивану и медленно встал. Возраст является врагом, с которым биологические существа не могут бороться. Меня измотало вчерашнее ночное дежурство. Да, пересмотрите то, чему я вас научил этим утром. Читайте больше. Завтра я научу вас основам ритуальной магии. Хорошо. Клейн встал и попрощался с ним, сняв шляпу. Когда капитан Дэн не вернулся даже в полночь, Клейн сделал вид, что всё ещё ищет дневник, и отправился бродить по улицам. Заработав 10 фунтов, ему больше не нужно было ждать следующей зарплаты, а он мог отправиться прямо в гадальный клуб. Агитация, духовное зрение вызывали у него появление шума и иллюзий. Это заставляло Клейна стремиться к действию.